Благодарности. Выражаю признательность Черилу и Джону Доусону за их безграничную доброту и проделанную ими гигантскую работу. Благодарю моего возлюбленного за то, что он поверил во все это даже раньше меня. Хочу сказать спасибо моим детям за то, что они время от времени оставляли меня в покое, давая возможность писать. Благодарю маму за то, что привела мне вкус книгам. Выражаю признательность брату за то, что вел меня в мир компьютерных гиков. Спасибо Стивену Кама, ему издателю, за то, что верил в меня, и подталкивал двигаться вперед. Очень благодарна Саймону за блестящее объяснение. Континуум гипотезы. Также хочу выразить признательность Энн за поддержку, которую она оказала мне в те времена, когда данная книга пребывала еще в зародышевом состоянии. Спасибо Максиму за его неугасимый энтузиазм. Благодарю Филиппа за его столик для игры в пинг-понг. Эммануэль благодарю за наши девичьи разговоры, о Дэна и Дану за их душевный огонь. Маринелли и Дэниелу. Выражаю благодарность за положительную энергетику. Терезе говорю спасибо за ее теорию. Какой ты сильной, А Аксель за то, что она стала такой милой точкой перегиба. Тине Мартини Алексу, Аурелии, Катрин, Кристиану. Признательно за переводы с австрийского и немецкого. Спасибо всем любителям математики, присутствующим в интернете. Без вас этой книги попросту не было бы. И благодарю, Адель. Как бы мне хотелось с вами встретиться, миссис Гёдель. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.